Глава третья, в которой начальство получает самые достоверные сведения, а ведьма узнает о специфике некоторых древних обычаев. Саранча 23 мая Летела, летела 24 мая И села 25 мая Сидела, сидела 26 мая все съела 27 мая. И вновь улетела. Коллежский секретарь Александр Пушкин. Ссылка. Весной 1824 года Пушкина направили в города Херсон и Елизаветград для сбора сведений о Саранче. Он должен был подготовить доклад о передвижении Саранчи, о количестве и мерах, которые принимаются по ее уничтожению. По итогам командировки был составлен проведенный выше доклад. Кстати, командировочные в 400 рублей. Канцелярист Пушкин со спокойной совестью истратил. Что значит вам пришлось отступить? Земляной перевел взгляд с племянника на Алексея, который держался у двери и изо всех сил делал вид, Что он тут вообще случайно. Вид у обоих был пристранный, Мокрые, покрытые какой-то то ли глиной, то ли землей. На физии Димки олела пара свежих царапин. Ленька шмыгал носом, который раздуло, и время от времени трогал щеку. Щеку еще не раздуло, но характерный пугор уже наметился, намекая, что остаток дня пройдет незабываемо. Стратегически! — выдавил племянничек, втягивая голову в плечи. — Перед лицом превосходящего противника. — Да, там козел был. Козёл — Козел? Земелья с трудом удержался, чтобы не сунуть палец в ухо. — Какой нахрен козёл? — Демонический. — Что? — Дядь, там и вправду тварь такая. Она на козла похожа. Только это точно не козел. А кто? — Земеля указал на стул. Сядь вон, и ты сядь, не на диван, вы бы хоть помылись. Где вообще вышлялись то Так это добирались, машину ж того, Все козёл спалил. Димка осторожно опустился на краешек стула. А там-то ничего не ходит, и пришлось так пешком до шоссы и потом до города уже. — До шоссы! — повторил земеля и, стряхнув раздражение, велел. — Рассказывайте! — Сначала и подробно. Ну, эти недоумки переглянулись, пытаясь найти поддержку друг у друга. И Димка потрогал переносицу. Короче, мы поехали. И ехали, и приехали. Логично. Ну, встали и стояли. Постояли. Земеля прикусил язык. Ага, ну, пока не стемнело. А темень такая, что прям хоть глаз выколи. Я и сказал, что пора. Это я сказал, возмутился Ленька. А ты же своей дурой все ругался. Не все. Там связь рубанулась вдруг. Вот была-была, а потом хоба и нету. Я вот сразу понял, что чего-то не того. Ага, сейчас! Тихо! рявкнул земеля. Дальше. А чего дальше? Дальше вышли. Ну, решили, что тихонечко так доберемся ногами, а там. Димка обернулся на напарника и выдохнул. А там дороги не такие? В смысле не такие? Может, накурились чего? А с Димки станется. И второй не лучше? Это бы многое объяснило. Ну, не такие, как днем. Там же одна была, а тут три. Или даже четыре. если стой, на которой мы стояли, то выходят четыре. Перекресток стало быть из ниоткуда. Да, точняк. Поддержал Лёнька и даже привстал. «Вот не было, а потом бац и есть!» Или подрались из-за бабы там или ролика, или еще какой-нибудь ерунды. Сперва поспорили, потом разошлись и дали друг другу в рыло, сотрясся заодно то, что еще оставалось пригодным для сотрясения. И теперь сочиняют вон под влиянием момента. «Бац и есть!» — эхом повторил земелья. «Да, и главное, такой...» Такой, скажи, Лёнька, зловещий. Прям луна низко, Димка и рукой повел, Вокруг тишина такая, что прям как муха бзданет слыхать. Образно, однако. Да, а на луне красные пятна кровавые, — добавил картинки Лёнька. И свет мертвенный на землю льется. Или сперва накурились, потом подрались. — Но мы не дрогнули, дядь. — Не, не дрогнули. Прям увидали все это, душа в пятки ушла. Но мы так сказали, что исполним, чего должны. И прям в грудь тебя кулаком бахнул. Легионер недоделанный. Ого, коробку вытащили, а там туман уже ползет. Да, льется, растекается. И такой кладбищенский. Духом смерти повеяло. Ага, упырь завыл. Какой нахрен упырь! «Ну, не знаю, конкретно не проверял, но завыл громко в кустах». Земеля поймал себя на мысли, что еще немного, и он сам завоет, как тот упырь. А если упырю случилось послушать разговор вроде этого, то его очень даже понять можно. А потом голос племенчика опустился до шепота. «Затрещало! Что? Что-то! И появился он!» «Выпить, что ли?» Время вроде раннее, но душа уже требует. «Кто? Козел. «Ну, мы сперва подумали, что это просто козёл». «Да, да, похожий», — взял Лёшка, — «только чёрный весь. Такой зловещий. Да, и глаза жёлтые светятся. Вот сразу бы понять, что это демон в козлином обличье. Но мы подумали, что он так просто потерялся. Решили домой проводить». Земелья потер глаза. «Нет, так, шугануть чутка». Ленька в него камень кинул. «Не попал?» «Попал. Так тот привстал чутка и рогами встретил. А камень возьми и в пыль. А потом этот козел как скочит. Куда? На нас? Рожище во!» Димка развел руки в стороны, и, судя по размаху, на пути их встал не козел, а как минимум матёрый лось. Я едва увернулся, а он в машину хрясь. Да и промел, добавил Лёнька. «В машину козел? Нет, машину им Земеля выделил из того хлама, который под списанием предназначался, но все ж не настолько она разваливалась. Ага, потом вообще опрокинул. Да, Лёнька в него стрелять пытался. Ага, идёт. Земеля прикрыл лицо ладонью. Так не попал же, тем более идиот. Он просто пули ловил, вот как в кино. Там демон тоже поглощал энергию. Да, Ленька тогда в него, ну, артефактом кинул. Там всё одно лишнее были, а тут он бы нас вообще. И сил ругаться не осталось. Чего? А, так козел поймал на лету и сожрал. Вот прям реально так сожрал, аж захрустело. На этом моменте нормальный козел, сколь бы могуч он ни был, должен был бы и закончиться. Я и подумал, что все, ему капстец Полный капстец но не козло, а в целом-то. А он так пошкой потряс. Димка потряс своею, наглядно демонстрируя, что в целом от козла по развитию недалеко ушел. И как дыхнет огнем, да, огнищим. Ну, машиной занялась. Там еще потом бак рванул. А вы? А мы чего? Мы это решили стратегически отступить. Вот, ну, оно ж понятно, что тварь потусторонняя. Нормальные козлы себя так не ведут. Потом еще шли. Голосовали, но брать никто не хотел. И дождь начался. Вымокли все. Я, наверное, простыл. А мурда тебя кто поправил? Мне? А. Это я сам, когда падал. Там же ж темень такая. И главное, вроде вот дорога, а вывела куда-то, хрен поймешь. Вроде по дороге, а тут вдруг овраг. Даже овражище и заросший. Я в него ухнул, выбрался, а дороги нет. Во-во, я тоже в овраг упал, только другой. Лучше бы он в этом овраге остался. Но эту мысль земляной оставил при себе. «Значит, козел. «Демон, демон во плечи козла, демон во плечи козла напал на вас, сожрал весь запас артефактов, за которые земелья заплатил из своего, между прочим, кармана и поверг в бегство. Обратил, — поправил его Димк, правильно говорить, обратил в бегство. Вон, придурки! Но вот не настолько, чтобы придумать этот бред». Точнее, придумывать они гораздо, но уж больно заковыристо на сей раз получается, и главное бестолково, а заковыристо и бестолково, если так-то уже перебор. Значит, что-то там произошло, что-то такое, не вписывающееся в обычные рамки. И о чем это говорит? О том, что самому надо бы нас естьить. «Смотри, Игорек разложил бумаги. Это то, что коллектор оставил. Копии договоров. Везде твоя подпись». «Но я их не подписывала». Ульяна склонилась. Почему-то брать бумаги в руки не хотелось категорически. Будто бы, прикоснувшись к ним, Ульяна и вправду возьмет на себя долги. «Верю, подписи идентичны». Вот. Игорек не испытывал ни малейших сомнений. Он взял два листочка, Поднял их так, чтобы свет пробивался сквозь бумагу и наложил один на другой: Смотри. А, и вправду. Посмотреть пришел и Милецкий, на время отстав от демона, чему тот, кажется, обрадовался. Прям как под копирку. Под копирку и есть. Тогда надо в суд подавать. Милецкий продолжал жевать сырник, чаем захлебывая. Пусть назначают экспертизу, а она ничего не покажет. В дом вошла Антонина Васильевна. «Доброе утро!» «Доброе!» Ульяна все-таки взяла бумаги. «Но если они одинаковые, то это же логично, что подпись подделана, скопирована, перерисована там или отсканировали, а потом пропечатали на другом договоре. Мама! Вот почему у людей мама как мама? Может, не всегда понимающая, может, пытающаяся все перекроить на свой лад». Но все равно заботливые, а у Ульяны? «Думаю, что помимо договоров есть иные доказательства. Скажем, видео, на котором ты подписываешь бумаги». «Откуда? Я их не подписывала, честно». «Тише, вдохни и выдохни». «Скажи, ты со своей матушкой где встречалась?» «В кафе, в дом она меня не зовет? «И кофе пили?» «Чай с пирожными». «Чай». «И ты ушла раньше?» «Да». «А кружки не убрали со стола?» «Нет». «А не случалось ли чего-нибудь такого? Скажем, палец не резала, не колола?» «Палец? Нет». «А кровь?» «Кровь? Кровь и вправду была. Носом пошла. Голова вдруг сильно разболелась. Жарко было очень. Я еще тогда работала, устала и шла по жаре. Вот и напекло». А платочек тебе матушка дала? Да, а что? У нее твоя кровь, твоя слюна и, полагаю, твои волосы. Этого хватит, чтобы создать твое обличье? К как? Ульяна вздрогнула. Есть заклятие. То есть можно взять и примерить обличье другого человека? Милецкий облизал пальцы. Вот просто так? Круто. Не просто так. Это не самое легкое заклятие. К тому же, помимо крови, причем свежей, слюны и волос, оно требует силы и умений. Умение стало быть, у матушки были, а кровь ей Ульяна свою дала. Еще тогда подумала, что, может, и вправду мама не такая холодная, что она на самом деле Ульяну любит, вот и волнуется, суетится, а договор этот. То есть, она позвала меня подписать один договор, чтобы... Да, получить твою подпись, которую она повторяла. Одинаковость — это потому, что она забрала как бы память о последних делах. Нет-нет, не твою, но тело. Ведь не только внешность важна, но и манера двигаться, говорить, голос. Заклятие меняет все. Она забрала это и пошла, набрала еще кредитов, «Сколько?» — голос сорвался на крик. «А паспорт? Как ей выдали их без паспорта?» «Ну, думаю, она показывала свой. Но... А видели то, что она хотела? Твоя матушка стала сильной ведьмой, Уля?» «И вот что не теперь с этим делать? Доказывать, что она — это не она? Если видео есть, а оно должно быть, потому как мама никогда не была глупой, то в суд идти бессмысленно». «Свидетели, опять же, те, кто договоры составлял, подавал, они Ульяну опознают, а не маму. А хуже всего, что от такой силы мама добровольно не откажется». «Но вопрос, зачем ей это?» «Ради силы», — предположила Ульяна, и сама же себе ответила. «Да нет, какой смысл? Сила у нее и так была. Второй раз продать не получится». «Тогда, чтобы я договор исполнила, тебе в любом случае придется или исполнять его, или расторгнуть». «То есть вот эти кредитные долги к договорам отношения не имеют? Тогда зачем? Мама, она же никогда ничего не делала просто так». «Вы пойдете со мной навстречу?» «Думаю», — бабушка улыбнулась, — «я буду там совершенно лишней. А вот женихов возьми» и остальных тоже. Ульяна повернулась туда, где Милецкий, растопырив пятерню, махал перед самым носом демона. — Ах, прабабушка, зачем тогда? Ну, с этим договором, с Милецкими. Может, у нее спросить можно? — Что именно? Она ведь знала про договор с демонами. — Про то, что договор заключен, да, знала, но подробности вряд ли. Как правило, демоны не жену ищут, А что? Душу, которую могут подчинить. Когда мать отдает нерожденное дитя, то отдает с ним все, и свою к нему любовь, и его к ней. Антонина Васильевна вздохнула. А любовь — страшная сила, ее взращивают, а после переделывают в цепи, которые приковывают отданное дитя к демону. И тот становится всем матерью, отцом, самим смыслом жизни. Дитя не просто служит хозяину, но делает это со всей страстью, если так можно выразиться. Он исполнит любой приказ, даже на мгновение, не задумавшись, что он делает. Он отдаст хозяину и силу, и жизнь, и всё то, что у него есть. То есть Ульяне, можно сказать, повезло. А Данила причем Договор связал его с тобой. Так что есть еще один способ древний весьма о нем в законах ни слова. Почему? Зачем, когда и так все знают, или знали, поправилась бабушка. И что за способ? Теперь уже демон махал растопыренной пятерней перед лицом Данилы и когти выпустил, те поблескивали черными искорками. Он может вызвать демона на смертный бой, одолеть его и вырвать сердце. Тогда все узы клятвы спадут». Ульяна посмотрела снова. Демон протянул руку, вот точно маникюром хвастаясь. И Милецкий наклонился, а заодно и пальцем по когтю постучал. «Не похоже, чтоб он собирался вырывать кому-то сердце. Да и демон...» Бабушка вздохнула. Но «Ну, кто ж знал, что времена настолько изменятся?» «Ну да».